«Кто вы вообще такой? Я здесь по распределению. Мне еще год отрабатывать. Но это не означает...» «А ну тихо!» – негромко прикрикнул Илларион, хватая ее за руку и легонько встряхивая. «Давайте-ка без истерики. Я же говорю, у нас чертовски мало времени. А что до того, кто я такой? Ну, вообразите на минуту, что я тот, кто может вас отсюда вытащить. «Кстати...» «Меня зовут Илларионом, а вас – Виктория!» Нехотя представилась она и горячо зашептала, оглядываясь по сторонам. «Вас здесь убьют! Уезжайте немедленно! Вас убьют! Это страшные люди! Не думайте, что если вы умеете драться, то сумеете уцелеть! Это все ерунда! Они просто придут и убьют!» «Уезжайте, уезжайте, забудьте про меня, со мной все кончено, а вы уезжайте!» Она уже стучала зубами и почти кричала. Иларион вздохнул и, немного помедлив, залепил ей полновесную пощечину. Голова ее тяжело мотнулась вправо, зубы лязгнули, и она замолкла на полуслове, схватившись за разом покрасневшую щеку и, глядя на Забродова неестественно расширенными, полными слез карими глазами. «Извините», — сказала она. «Со мной, похоже, и впрямь сделалась истерика». «Похоже», — согласился Иларион. «Я вас не сильно ушиб». Она хотела что-то ответить, но тут позади послышалось приближающееся урчание двигателя. Обернувшись, Иларион увидел торопившийся к ним в густом облаке пыли большой синий джип. Обмен любезностями, как водится, съел все отведенное на разговор время. «Это кто? Они?» На всякий случай спросил он у Виктории. Там молча кивнула. Изобродов развернул ее на 180 градусов и основательно толкнул ладонью между лопаток. «А ну-ка, марш отсюда!» – скомандовал он. «И чтобы через минуту была у себя в школе и вышивала там крестиком». «Я, я, я не умею!» Оборачиваясь, крикнула она, «Тогда читай методические пособия». Он повернулся лицом к приближающемуся автомобилю, на время забыв об учительнице. Побежала она или осталась стоять посреди дороги, уже не имела ровным счетом никакого значения, потому что изменить что бы то ни было, уже было нельзя. Джип резко затормозил, подняв в воздух тонну пыли. Иларион закашлялся, но не двинулся с места. Внутри полевого облака щелкнул отпираемый замок дверцы, и сквозь оседающую пыль Забродов увидел направленный на него ствол автомата. «А ну, полезай в машину, красавец!» – сказали ему. «Да не дури, шутки кончились!» «Какие шутки?» – пожал плечами Иларион. «С такой шутилкой, как у вас, не очень-то пошутишь!» Иларион прикинул, что было бы совсем несложно одним прыжком добраться до открытой дверцы и вывернуть автомат вместе с руками, которые его держали. Но время тотального истребления противника еще не наступило, и потому он послушно полез в салон автомобиля, встретивший его кондиционированной прохладой и клубами ароматного табачного дыма. Сергей Иванович Старцев третий день пребывал в раздражении, Более того, в таком сильном раздражении Сергей Иванович не пребывал с того самого недоброй памяти дня, когда несколько лет назад на место начальника таможни, который Сергей Иванович уже с полным на то основанием считал своим, назначили в обход него этого выскочку Алексеева с земля ему пухом. Слишком уж тянулся перед начальством, слишком любил совать нос куда не следует. Вот и нарвался на пулю. Впрочем, это была давняя и основательно всеми забытая история, сыгравшая на руку Сергею Ивановичу. Пока Алексеев вклал живот служа Отечеству, его предприимчивый зам обзавелся необходимыми связями, подобрал верных людей и вступил в должность, как говорится, во всеоружие. Но то, что произошло теперь, просто не лезло ни в какие ворота. Откровенно говоря, Старцев не знал, какими именно словами ему следует доложить об этом в Москву. Его доклад, отправленный по обычному каналу связи, был туманным и расплывчатым. Да ведь оно и не мудрено. Прямо у него под носом, на его территории, которую он с годами стал воспринимать почти как свою собственность, какие-то оторвы перехватили партию товара, шедшую из Москвы в Ригу, убили проводника... И спалили дотла его дом. Лепет участкового о том, что Борисыч якобы случайно поджег кордон по пьяной лавочке, старцев опровергать не стал. Но ни на минуты в него не верил. Как, впрочем, и сам Архипыч, если не совсем еще выжил из ума. А как было бы здорово, если бы этот чертов старый мент впал в полный маразм, напрочь перестав замечать то, что творится вокруг. Не то, чтобы он сильно путался под ногами. Ума на то, чтобы держаться в сторонке у него все-таки хватало. Но время от времени Сергей Иванович ощущал слабое противодействие. Всегда неявное и как бы случайное. Говорившее о том, что старый гриб в погонах до сих пор не желает смириться с положением статиста. Убивать его старцев не хотел. Это привлекло бы ненужное внимание к району вдоль и поперек, изрезанному дорогами, где каждый километр которых регулярно давал урожай твердой валюты. Причем немалый. Кроме того, на место Архипыча могли прислать какого-нибудь ухаря из молодых, да ранних, который, наскоро разобравшись в обстановке, мог потребовать долю в бизнесе, а то, чего доброго, и начать звонить в район. Архипыч же, по мнению Старцева, был просто старый дурак – не желавший получать грязные деньги, но при этом до смешного дороживший своей никчемной жизнью и своей еще более никчемной должностью».